Глава двадцать Темнота. На плечи и спину будто положили каменные плиты. Страх липкими паучьими лапками сдавил сердце. Судорога прошелся по всему телу и застыл на руках ледяными каплями пота. Ее взяли под контроль. Похитили. Она уже не помнит, как здесь оказалось. Она ничего не помнит. Плохо. Очень плохо. Потеря памяти, даже частичная это... Голова кружилась, на нее что-то давило. Так сильно, что невозможно дышать. Дышать? Она не может дышать. Тихо, спокойно, нельзя паниковать. Агнесса разозлилась. Она сама полезла в это дело. Отказалась от предложения Генриха. Кричала, что специалист, что нужна Лидору и может помочь. И что? При первой же опасности расквасилась. Трястись от страха? Это все, на что она способна. Лорд трейлер прав, что не берет ее в команду. Ему нужны люди сильные, смелые. Злость принесла облегчение. Агнеса задышала. Ровно, правильно, как умела сама и учила других. Вдох, выдох, вдох. Похищение – не повод изменять своим принципам. Она жива, а значит, способна бороться. Где, кстати говоря, она находится? Темно, холодно, сыро, пахнет землей. Пещера? Но поблизости нет гор. Значит, подземелье? Или Лидор? Город старый. Значит, под ним есть катакомбы. Правда, про них она ничего не слышала. Будет ей впредь наука. Сказками и легендами необходимо интересоваться в первую очередь. Тоже мне, специалист по ведьмам. «Дышать, дышать! Она сможет выбраться из этой передряги, сможет позвать на помощь, потому что Генрих, он наверняка ее ищет!» «Оставлять в живых – ошибка!» «Нет!» – Агнеса вздрогнула всем телом. Страх вновь всковал сердце, перекрыл дыхание, но она взяла себя в руки и обратилась вслух. «Что бы ни случилось, если она выживет, Рейлеру и его людям нужна будет информация!» Она разрушила все наши планы. Злобно настаивал женский голос. Перестань, так даже интересней. Мужчина лениво растягивал слова, как будто происходящее его развлекало и только. Голос. Молодой мужской голос. Почему он кажется ей знакомым? Тебе просто понравилась эта блондинка. Признайся, ну, я же вижу. Она очаровательна, не спорю. «Ха-ха-ха-ха-ха! Заткнись!» – злое шипение разгневанной ведьма в ответ. Ведьма? Почему она решила, что это ведьма? Так нельзя. Надо выключить собственные эмоции, иначе ее показания будут недостоверны. Это, наверное, стресс, последствия воздействия или просто гипоксия. Тут совершенно нечем дышать». Неудивительно, что сознание додумывает, дорисовывает действительность. Знакомый мужской голос? Он в самом деле ей знаком. Голос ведьмы? Ведьма ли? «Я сама убью ее!» Агнеса вздрогнула. В голосе женщины было столько ненависти. За что? В чем она виновата? «Спокойно, любимая. Очаровательная госпожа-психолог прекрасно послужит нашим планам. Мы станем свободными!» а пока надо узнать у нее, каким колдовством она позволяет ведьмам освободиться от нашего заклятия. «У меня все готово», – раздался еще один голос. «Черные ведьмы, сколько же их тут? Генрих, Генрих, пожалуйста, найди меня. Мне страшно». Агнеса пыталась понять, кто говорит, сколько человек, но голоса путались в сознании, вызывая лишь злость от собственного бессилия. Идемте, нам пора уходить. Что значит, все готово? И отчего ее даже не связали? Куда эти трое собираются идти? Или не трое, четверо? Агнесса, позвал мужской голос. Агнесса. Да, тут же послушно отозвалась она, хотя совершенно не желала отвечать. Что ты использовала в капсулах? Она торопливо стала перечислять эфирные масла, травы, лекарственные препараты, входящие в состав. Это все понятно. А магия? Незначительная. Подробнее и точнее. Справится любая ведьма, даже с незначительным потенциалом. Усиление свойств каждого ингредиента. Раза в полтора, не больше. Странно, подобная магия не может дать такой результат. Но самое интересное, она не врет. Иначе она бы уже погибла. Это не магия. Это работа психолога. Где вы храните свои капсулы? Их больше нет. Они закончились. Вы очень странная ведьма. Раздался все тот же голос из темноты. Я не ведьма. Привычно отозвалась Агнеса Прессы. На миг повисла пауза. Ее явно изучали, и от этого становилось не по себе. «Странно!» «Время! Уходим!» Агнеса осталась в темноте одна. В первый момент как будто стало легче, но уже в следующую секунду в душе начало расти ощущение непоправимой беды. «Она должна встать. Надо выбираться отсюда. Но не может. Она не связана, но пошевелиться не может». «Вот, милорд, нашли!» Лорд трейлер стоял на мосту. Маг буравил взглядом черную гладь реки, надеясь, что вода ответит. До старого моста он шел легко, словно сам лично составлял план прогулки Агнессы. Здесь след женщины терялся, как будто... как будто ее не стало. Порыв ледяного ветра отрезвил. «Не время терять контроль над магией. Надо взять себя в руки». «Повторите все, что вы сказали еще раз, Рихар. Сумку мы обнаружили в ближайшем отделении правопорядка, милорд. Сознательные граждане Лидора...» Рейлер кивнул. О негласном договоре мэрии с преступными кланами он знал. Мэрия платит им часть прибыли, в обмен же получает гарантии, что любая мелочь, потерянная туристами, будет возвращена. Репутация идеального города для отдыха прежде всего... Госпожу Прессцы видели на улицах. Она шла спокойно, здоровалась, улыбалась. Перед этим ужинала с господином Кайсером. Он очень расстроен. Говорит, что проводил ее до самого дома. Соседи это подтверждают. Это все ясно. Где она сейчас? Где Рихар? Лорд Рейлер с трудом подавил крик. С трудом сдержал магию. Заместитель тяжело вздохнул. Еще мы обратились к ведьмам. Они ищут. «И?» «Пока ничего. Работайте!» «Есть!» И лорд трейлер снова уставился на воду. «Агнеса! Агнеса! Агнеса! Где же ты?» Он вспомнил золотистые мягкие локоны под своими пальцами. Нежную кожу. То, как она краснеет после... Хотелось завыть. «Как же так? Почему? Почему не сработала защита?» Как его женщину могли похитить? «Агнесса!» Он закрыл глаза, сжал обеими руками виски так сильно, как только мог, и словно в награду. «Генрих! Генрих! Мне страшно!» Он бежал, боясь не успеть. Она сумела его позвать. Скорее, только бы не потерять след. «Набережная. Старый мост». Лорд Трейлер скатился вниз, не обращая внимания на разодранные в кровь ладони, и замер. Куда? Куда дальше? На миг его пронзил ужас. Он потерял свет. Он ее никогда не найдет. И вдруг понял, где она? Под землей. В катакомбах под Лидором. Они изучали план Лидора с Рихором. Где-то здесь должен быть вход. Есть. Решетка приоткрыта. Он рванул ее на себя. Раздался противный скрип. Агнесса, «Тишина!» Агнесса! Он зажег магического светляка. «Ищи!» приказал. Агнесса явно была где-то неподалеку. С момента похищения прошло не больше двух часов. Далеко ее утащить не успели бы. И самое главное, она была жива. Он это чувствовал. Она рядом. А значит, у заклинания должно хватить силы на поиск. Светляк замер, потом сорвался вперед. Лорд Рейлер поспешил за ним. Десять шагов, поворот, в последний момент пригнуться. Своды резко стали ниже. Еще поворот. Агнесса, я здесь, не могу пошевелиться. Агнесса, рывок вперед, упасть на колени, задыхаясь от облегчения, прижать к себе. И совсем не удивился, когда услышал глухой взрыв.